Глава семьдесят вторая Майкл лежал, окруженный вязкой чернотой. Громко стучало сердце в груди. Буквально раскалывалась голова. Мучительно пульсировал указательный палец, и глубоко в живот вонзались изуверские шипы боли в яичках. Он даже не осознавал, сколько времени — Может, час, может, больше, а может и меньше, прошло с тех пор, как этот ублюдок в капюшоне подсоединил к его мошонке зажимы и пропустил через них электрический разряд. И все же боль не шла ни в какое сравнение с безнадежным, леденящим страхом, завладевшим его сознанием. Майклу вспомнился фильм «Молчание ягнят», который он смотрел несколько лет назад на большом экране, а потом еще недавно сошли по телевизору. В нем девушку, сенаторскую дочку, удерживал на дне колодца серийный убийца, свежевавший своих жертв. Сцены из триллера все никак не выходили у него из головы. Его трясло, но он пытался сосредоточиться, полной решимости, так или иначе, спастись. Вернуться к Эшли, отвести ее к алтарю. Вот и все, чего хотелось Харрисону. Господи, как же он тосковал по ней». Ни руками, ни ногами Майкл пошевелить не мог. Покормив пленника с ложки тушенкой с хлебом, похититель снова заклеил ему рот скотчем, так что дышать приходилось носом и без того частично заложенным. Харрисон натужно сопел, внезапно испугавшись, что нос забился совсем. Затем сделал несколько резких выдохов. От усилий даже сердцебиение участилось. Он попытался распознать, где находится — В воздухе ощущалась сырость, пахло плесенью и слегка пованивало машинным маслом. Лежал он на какой-то твердой поверхности, и что-то врезалось ему в основание позвоночника, вызывая жуткую боль, только усиливающуюся с каждой минутой. Несмотря на мучения, Майкл почувствовал прилив сил. Ему действительно стало гораздо лучше, чем раньше. Как-никак подкрепился едой. «Я не собираюсь оставаться тут и умирать на хрен «Не хватало еще сдохнуть здесь. Я этого не заслужил. Ничего такого страшного в жизни не натворил. Нет уж, не дождетесь ни за что на свете». Майкл подергался, тщетно пытаясь ослабить стягивающие его путы. Он набрал в легкие побольше воздуха, сжимаясь всем телом, а затем резко выдохнул, напружинив мышцы. И почувствовал, как что-то сместилось, а узы капельку ослабли. Снова сделал вдох, прижимая руки к телу, крепче, крепче, крепче. Потом опять выдох, после чего повторил маневр еще несколько раз. «О, Господи! Ему удалось пошевелить правой рукой! Самую капельку! Но ведь получилось!» «Ага, пошло дело помаленьку. Так, продолжаем!» Майкл перевернулся на бок, потом на живот. В нос сразу же ударил запах машинного масла, и он уткнулся лицом во что-то вязкое. Но теперь это не имело значения, поскольку боль в основании позвоночника наконец-то прекратилась. Он изогнул кисть, вытянул ее насколько мог дальше, и внезапно пальцы на что-то наткнулись. «Ох ты, боже мой!» «Да это же его мобильник, Эриксон!» Майкл вцепился в телефон, потянул, и устройство выскользнуло из заднего кармана брюк. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. В гробу мобильник долгое время находился под водой, а потому, хотя аппарат и считался водонепроницаемым, Харрисон сильно сомневался, что тот функционирует. Но все равно провел пальцами по граням, словно бы приветствуя самого лучшего друга, какой у него когда-либо имелся в жизни, и нащупал сверху кнопку включения. Нажал, прислушался». Раздался еле слышный звуковой сигнал, а затем вспыхнул тусклый свет, которого оказалось достаточно, чтобы Майкл разглядел стены по обеим сторонам от себя. Он находился в каком-то помещении, приблизительно шесть на пять футов, а наверху было что-то вроде двери. Харрисон разом собрался, мысли моментально прояснились. Он попытался переместить руку, высвободить ее из уз и поднести телефон к голове, однако это ему не удалось». Слишком тугими были путы, слишком крепко стягивали они руки. И тем не менее. Нужно хорошенько все обдумать. Набрать текст? Можно попробовать отправить смс -ку. Думай. Включаешь телефон, что происходит? Первым делом запрашивают пин-код. Как и у большинства людей, код у Майкла был простой. 4-4-4-4. Его счастливое число — Он провел пальцем по клавиатуре. «Четверка крайняя слева, во втором ряду. Затем нажал на клавишу и услышал писк, который повторился потом еще три раза подряд. Просто невероятно! Эта штуковина столько времени пробыла в воде и все равно работала. Но хватит ли заряда на отправку сообщения? Следующий этап был гораздо сложнее. Предстояло разобраться с буквами на клавишах. На «один», насколько Майкл помнил, их не было. На два значилось ABC. Он принялся вычислять. Весь алфавит сгруппирован по три буквы, но на двух цифрах их по четыре. На каких же именно? Черт, за свою жизнь он отправил столько смс что раскладка наверняка отпечаталась у него в мозгу. Надо только добраться до нее. Это должны быть наименее используемые буквы алфавита. Q или X или Z. Очень медленно, тщательно просчитывая все в уме, Харрисон принялся вспоминать порядок действий при отправлении смс Кнопка «Меню» слева вверху. При нажатии появляется список, в котором сверху стоят сообщения. В них первая опция — написать сообщение. При ее выборе открывается пустое поле для набора текста. Очень надеясь, что не ошибся с буквами, Майкл набрал. «Жив, позвони в полицию». Следующее нажатие, если он правильно помнил, переводит в режим отправки, и там уже запрашивают телефонный номер адресата. Харрисон набил номер Эшли. Теперь должно выскочить «Отправить». Он нажал клавишу, и к его неописуемому облегчению раздался сигнал, подтверждающий, что сообщение ушло. «Отлично!» Однако беднягу тут же охватила паника. Пускай призыв о помощи благополучно отправлен. Какой прок от него Эшли или полиции? Как, черт побери, они отыщут его по СМСке? Отчаяние, мгновенно охватившее Харрисона, было еще чернее, чем окружающий его мрак. И все же он не собирался сдаваться. Должен ведь быть какой-то выход. «Думай, думай!» Майкл повел пальцем по клавишам, отсчитывая цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набил 999, номер телефона экстренной помощи. Затем нажал кнопку звонка. Через мгновение раздались тихие гудки, а следом женский голос тоже очень тихий. «Экстренная помощь? Какая служба вам необходима?» Харрисону только и удалось что промычать в ответ. Из телефонной трубки донеслось. «Алло, вы на линии? Алло, какие-то проблемы. Вы можете назвать себя? Алло, у вас что-то случилось? Вы меня слышите?» Оператор замолчала. Затем заговорила опять. «Алло, вы еще на линии?» Он отключился и снова набрал номер. Отозвалась другая женщина, но она произносила практически те же самые стандартные фразы. Через какое-то время Майкл опять дал отбой. Они должны догадаться, если он будет продолжать вот так названивать. Ведь должны, правда же?»